Глава тридцать девятая Осень. Промозглая, дождливая и откровенно мирская. Солнце ни на минуту не выглядывало уже на протяжении нескольких недель. Обычно с утра начинает из-под воль накрапывать дождик. Тихий, неторопливый. Порой даже и не дождь вовсе, а морось. Дождевая пыль, рассеянная в воздухе. В лес теперь ходили только взрослые. Дядки сидели в основном доме. Те, что постарше, занимались повседневной работой. Помладше, перетащили замок с улицы, соорудили из веточек деревянные домики и играли маленькими вырезанными из дерева куклами. Этих крохотных жителей игрушечного городка Лула и Дерин приодели в яркие наряды, покрыв их остатками краски в несколько слоев и намазав жиром, чтобы краска не сходила. Квин, здорово ты придумала сделать, как ты сказала, детский сад. Теперь вся малышня в одной комнате под присмотром, а мы по очереди приглядываем. — Угу, — кивнула, продолжая вывязывать сложный узор на свитере для мужа. Сенек научила меня вязать замысловатые косы, и теперь я каждый день в свободное время готовила подарок для андрея Завтра день рождения у Мираны. Есть планы? — поинтересовалась Кира, тоже корпевшая над подарком. Она не оставляла попыток научиться у Уэне сплести ирландское кружево. И, кажется, у нее стало получаться. Наверное, придется выйти во двор. Там мужчины сделали навес побольше и зашили две стены доской. Ветер с океана не должен задувать. В дом, к сожалению, все не влезем. Дни рождения мы продолжили отмечать. Наш мини-туат прирастает жильцами. Праздники стали больше похожи на деревенские гуляния но отказываться от столь шумного мероприятия никто не хочет. Теперь жду, когда оно само себя изживет, ведь надоест же когда-нибудь. — Квин, там тебя Кахир зовет! — крикнула Дерин в чуть приоткрытую дверь. — Мы, я, Мэрин, Кира, Энис, Агна и Карра, каждый вечер собирались у меня в доме и занимались творчеством. Кто-то вязал, как я, кто-то плел, а кто-то бурчал, как травница но все равно это были тихие и уютные вечера. «Иду», — ответила, поднимаясь. «Что там случилось?» «Не знаю». Закутавшись в теплую одежду, я высунула нос за дверь. «Опять дождь. Когда он уже закончится?» — проворчала, выходя на улицу. «Когда-то наш сан дом был самым крайним, но за два месяца наше селение разрослось». Теперь на широкой улице стояли четыре больших общих дома и три маленьких. Вдоль каждого разместили лавки, чтобы можно было посидеть теплыми летними вечерами. И клумбы, их было много, сложенные из камней. Еще летом они горели яркими пятнами цветов. Уличная кухня такая осталась стоять у подножия горы, стала только шире. Одна ее сторона ограничивалась скалой, а две другие мужчины зашили доской. Там изменилось только количество столов и лавок. Правда, с наступлением холодов готовили в основном дома. На улице проходили лишь только праздники, собирая все семьи под одной крышей. За два месяца наш мини-туат прирос еще на 50 человек. Многие покидали свои туаты, чтобы сохранить жизнь своих детей. Их направлял наставник Анрея Тирс, но сам пока так и не появился. С появлением новеньких жизнь немного усложнилась. Были недовольство ругань и мелкие обиды. И я не знала, как к этому относиться. С одной стороны, мне было жаль этих людей, которые были вынуждены покинуть свой дом, и хотелось создать им максимально комфортные условия для жизни. С другой стороны, такое количество людей изменило привычный уклад нашего маленького септа. Исчезли то спокойствие и доверие, сейчас взаимодействие людей строилось в пределах общинного дома. Задумавшись, я прошла мимо Кахира, стоящего под навесом, учанов с краской. «Квин, прости, задумалась. Что случилось?» «Ты пропускаешь занятия», — грозно сдвинув брови, произнес мужчина. «Холодно и мокро. Тут же повинилась я, состроив, как мне казалось, грустную мордаху». «Угу. Нападающие не спросят. Так что вечером жду». «И еще». Анрей уехал две недели назад и должен вот-вот вернуться. Я хочу отправить людей к нему навстречу. Неспокойно мне». «Конечно, если ты считаешь это нужным». Пожалуй, плечами не понимает, чего от меня хотят. «Я должен узнать, не против ли ты этого. Я лишаю наш Туат троих защитников», — пояснил мужчина, заметив мое недоумение. «Кахир, я думаю, мы справимся». Ты хорошо подготовил оборонительную стену. Правда, надеюсь, она нам не понадобится. Я тоже молю богов об этом. Вдруг произнес он. Я хочу увидеть рождение сына. Увидишь. И вырастешь. И женишь. Быстро произнесла я. Не нравятся мне все эти упаднические мысли. Поговорив с Кахером, я решила прогуляться. Идя по улице под моросящим дождем, Я вспоминала, что было сделано за время нашего нахождения на этой земле. Построили жилье. Пусть пока в основном общинные дома, но люди в тепле и сыты. Расширили огород. Теперь там было больше двенадцати соток. На первой половине уже подросли маленькие кочаны капусты, всего с кулак размером. И морковь с палец толщиной. Не уверена, что зимой они будут расти, но точно не должны замерзнуть. Баню нам тоже все-таки удалось построить, небольшую, общей площадью около двадцати квадратных метров, но я и этому была рада. Были, конечно, маленькие сомнения об общественной, смущало меня это. Но за время пребывания в этом мире от брезгливости пришлось отучиться. Зато как приятно выйти из бани на улицу распаренной, обновленной, и подставить горячее лицо под холодный моросящий дождик. Скот пасли все там же, у болот. Трава еще была, и, по заверению Райана и Берона, на зиму должно хватить. Шерсть, что привезли с собой новые жители, мы тоже переработали и покрасили. К нашему сожалению, Синет не удалось найти злодея, и красный пигмент нам пока был все еще недоступен. А сколько восторга было у новеньких женщин, когда они воспользовались нашей стиральной машинкой! Дэрин тихонько хихикая рассказывала, что с их лиц не сходила блаженная улыбка. Кардер их покорил. Засунув кусочек шерсти, в итоге получаешь пушистую и ровно вычесанную прятку А прялка Дженни сделала меня в их глазах божеством. Мэрин и Кира втихую посмеивались, наблюдая, как я прячусь от чересчур благодарных женщин, которые, не прекращая, подкармливали меня ведь такими благими намерениями я скоро превращусь в колобок». Лиам, бросив на время изготовления бумаги, стал золотоискателем. Вместе с Колумом они нашли две небольшие горсти драгоценного металла. Их-то и повез Анрей в ближайшие от нас от дуйбни. Людей в нашем туате стало больше, а зерна, крупы и прочих продуктов перезимовать не хватит. Он, как всегда, взял с собой Колума надеюсь что на обратном пути с ними поедет Тирс и поможет перегнать груженные телеги. А мы с силаном продолжали корпеть над изготовлением ткацкого станка. И пока у нас ничего не получалось. Каждый раз, собирая агрегат, пытаясь его запустить, выявляется потерянная, но очень важная деталь. И начинаем опять разобрать, вырезать или Коннелла попросить сковать. И снова сборка. Каюсь, дважды не выдержала, высказалась на великом и могучем. Теперь сила, нет-нет, но тоже повторит в особо сложных ситуациях. Мне было стыдно. «Квин, подожди!» Меня окликнула девушка, одна из последних прибывших в наше селение. Она была очень милой, доброй и всегда предлагала помощь. Я несколько дней к ней приглядывалась, не верю я в такой альтруизм. Но пока на вранье она не попалась. Надеюсь, я ошибаюсь. Тиган, что случилось? Квин, я хотела тебя предупредить. Кайла гадости про тебя говорит. Ее пока никто не слушает, но... Вот как. А я думала, успокоилась. Спасибо, что предупредила. Пожалуйста, мне нравится жить в этом туате. Здесь только всего нового и интересного. А еще... Так спокойно. Никто не наказывает, не отбирает твои вещи и еду, не заставляет работать без оплаты. Я очень рада, что тебе комфортно жить в нашем селении. Все зависит от нас. И если есть предложение, я всегда готова выслушать и обсудить. Спасибо, Квин, кивнула Тиган. Как только девушка скрылась в доме, я отправилась дальше, бурча сама себе под нос: "Вот ведь паразитка мелкая. Не имётся ей". И отправить ее из Туата пока не получится. Втихую действует. Ладно. Похоже, у нее слишком много свободного времени. Надо занять ее чем-нибудь. — Что ты там бормочешь? Кара подкралась незаметно. — Да Кайла воду мутит, болтает всякое, — объяснила я, оглядываясь на травницу. — Слышала. — Хотя и старается говорить это новеньким, пока нас нет. Ей не верят, не переживай. Все видят, сколько ты делаешь для Туата. — Почему Туата? — Так здесь посчитай. Уже больше пяти септов. Есть, конечно, маленькие, всего из трех семей. Но у нас уже Туат. Анрей — Рек. Ты — его супруга. И твое слово — закон. Растолковала травница, подмигнув мне. — Ясно. Из принцессы в королевы. — хмыкнула я. — Идем Идем домой. Холодно на улице и мокро. Не люблю такую осень. Когда уже солнышко появится? Скоро. В конце осени возвращается. Дождаться бы еще. Прошептала и, подняв голову, увидела, что на еще совсем недавно безмятежном и спокойном небе закружились хмурые, угрюмые, свинцово серые тучи. Недалеко сверкнула молния, а через несколько секунд пророкотал гром подтверждая своим ворчанием, что вот-вот на землю обрушится ливень. В доме было тихо. Женщины уже разбрелись по своим семьям, предварительно сложив все свои рукоделия в корзинку. Для меня сплела лула. Корзинка получилась небольшой и крепкой. Ее я установила на небольшом шкафчике, высотой где-то мне по пояс. Там же стоял глиняный горшок с засушенными ветками и травой. Лучина немного чадила, небольшое оконце практически не пропускало свет. «Скорее бы ты уже вернулся», — прошептала, усаживаясь на кровать. Днем было много дел, забот, и скучать было некогда. Вечерами приходили подружки, и мы, болтая, рукодельничали. Кошмар! Кто бы мог подумать, но отсутствие книг, телевизоров и интернета приучили к другому развлечению. Но когда женщины уходили к своим родным, несколько часов до сна, я скучала по сильным рукам, по тихому голосу, по родному запаху, по мужу. «Нет, так не пойдет», — одернула сама себя и, достав из шкафа листы бумаги, чернила и перо, вернулась к записям. «Надо столько всего вспомнить и постараться применить здесь, в этом мире, где я очутилась». Ведь можно облегчить труд людей, улучшить жизнь, сделать ее комфортнее. ну с... приступим. Пока глаза не стали слезиться, я записывала все, что могла вспомнить. Потом это надо обдумать и реализовать в условиях нынешнего времени. Все, что мне вспоминается, требует железа. Но руды в наших горах нет, извести тоже. Кстати, можно начать изготовление стекла. А то привезенное Анреем стекло размером с две моих ладони стоит, как 10 коров. Точно, завтра пристану к Берону. С этими мыслями я и уснула.